217. -е. мати огни йоги Если человек в жизни своей не допускает некоторых нежелательных мыслей и действий, а во сне с вожделением им предается, значит, эти мысли и чувства полностью им еще не изжиты. Твердый и решительный приказ воли перед отходом ко сну пресекает подобное явление. Но если влечение к ним – В глубинах сознания еще полностью не изжито, значит, корни зла все еще живы. Значит, посев негожих зерен ждет благоприятных внешних условий, чтобы вновь распустить свои ядовитые всходы. Своевольного зверя сажают на цепь. Астрал — животное начало в человеке. Тот же зверь, если он не неукрощен и не обузан. Значит, тогда и его надо посадить на цепь. Мало ли что ему хочется. Ему нравится излишествовать еде и питье, и неистовствовать в несдержанности чувств и распущенности психической энергии. Своеволею астрала в воле полагает предел, и все чувства его берет под контроль. Астрал, враг древний, упорен, изощренный хитер и многоопытен в противодействии духу. Недаром подвижники пытались овладеть им и починить его путем поста и молитвы и дневным и ночным день им. трудом и подвигом постоянно и наносили вериги и власеницы, и даже истязали тело своё обичеванием и прочими мерами, лишь бы только обуздать эту неуёмную оболочку. Но йог ведёт эту борьбу единым началом духа, ибо знает, что победа в духе даёт ему власть над астралом.